50. -е. 12 статей Эльзасского крестьянства. Статья 1. Евангелие должно проповедовать по истине, а не по интересу господ и священников. Каждый может свободно исповедовать свою религию при условии, что будет участвовать в праздниках солнца. Статья 2. Мы не будем платить десятину, ни большую, ни малую, принято. Статья 3. Земельная рента будет сокращена до 5%. Она будет упразднена и заменена системой посменных трудовых повинностей. Статья 4. Все воды должны быть в общем пользовании. Принято. Статья 5. Леса вернутся в собственность общин. Принято. Статья 6. Дичь будет в общем пользовании. Принято, но только в определенные периоды, установленные Верховным Инкой, по случаю праздников Солнца и некоторых других. Сие, чтобы сохранить должное воспроизводство дичи. Статья 7. Сервов больше не будет. Принято. Статья 8. Мы сами будем избирать власти и будем делать суверенным, кого пожелаем. Отказано. Статья 9. Судить нас будут равные нам. Принято при условии, что судьи назначают санкции Верховного Инки или его представителей. Статья 10. Бали будут выбираться и не излагаться нами. Примечание. Бали – королевский чиновник во Франции, выполнявший административные и судебные функции. Конец примечания. Отказано. Эту прерогативу Верховная инка оставляет за собой, но вы можете свободно предлагать ему своих кандидатов. Статья 11. Мы больше не будем оплачивать случаи смерти. Принято. Семья любого усопшего будет получать помощь от общины и провиант на личных складах Верховного инки. Статья 12. Все общинные земли, присвоенные господами, вернутся к общинам. Принято.